Глава 8. Смена имиджа. Форма одежды моих сотрудников оставляла желать лучшего. Да и какая форма? Из серии форма номер 8. Сноску делать не стану, большинство читателей служили, поймут. Пиджак накинутый на гимнастёрку, галифе и фуражка со звездой идеальный вариант для чекиста. Но обычно солдатские штаны соседствуют с гражданской рубахой, а гимнастёрка заправлена в притикулярные брюки. В большинстве красуются либо заплаты, либо грубая штопка. У половины сотрудников вместо сапог какие-нибудь стоптанные башмаки, а в уездных бюро чекисты щеголяют в лаптях. Обувь это вообще самое наше больное место. Центральный аппарат нам ничего не предоставлял, добываем сами. На практике это означает, что начальник губчика клянчит для своих бойцов у Надждива Филиппова десяток другой комплектов обмундирования. У комбрига Терентьева ещё штук 5. У губ исполкома десяток завалявшихся на складах английских мундиров, а у моряков, не пользующиеся популярностью среди личного состава офицерские кителя. Кителя, кстати, все ушли с сотрудникам женского пола, по два на брата. Виноват на сестру. Они их перешили, умудрившись соорудить жакеты и юбки. Теперь единственные, кто более-менее напоминает работников военноизированного подразделения, это машинистки канцелярии и сотрудницы отдела кадров. При виде барышень, одетых в чёрные мундиры, вспоминается фильм про Штирлица. Утешает, что этот фильм, если кто и увидит, то не скоро, а реальных женщин, одетых в чёрную СС-евскую форму, не увидит никто. И вообще, я сейчас меньше всего задумываюсь о единообразии одежды своих подчинённых. Да и специфика службы такова, что в строю мы стоим редко, а привлекать к себе лишнее внимание тоже нежелательно. Вот потом, позже, когда сверху спустят единое обмундирование, мы поделимся на оперативный состав, что носит шинели и гимнастёрки лишь по большим праздникам, и на прочих, для кого форменная одежда стала второй кожей. Кое-что удалось. И народ ходит в приличном виде, и сапоги в своём большинстве научились чистить, и подворотнички пришивать умеют. Ещё сумел запустить собственную столовую. Кормят в ней в основном рыбой, зато её у нас много. Не так давно я узнал, что подчинённые именуют меня батей. Вроде должно польстить, но это от чего-то царапнуло. Для такой разновозрастной толпы не хотелось становиться батей и в 50, а уж тем более в неполные 22 года. Они что, всерьез думают, что я опекаю их из любви к ближнему? Отнюдь. Я не мать Тереза. Как когда-то в Череповце, забочусь по более прозаическим причинам. Ежели сотрудник, обреченный немалой властью, начнет ходить в рубище и голодать целыми днями, то это не добавит авторитета советской власти. К тому же, если власть, которой ты служишь, станет забывать о собственных верных слугах, то появляется слишком много соблазнов поправить ситуацию и заполучить то, что тебе не додали, а можно и сверх того. И вот я как-то задумался, а не позаботиться ли о себе любимом. Форменная одежда у меня вполне приличная, без заплат и дырок, Но от чего-то вдруг захотелось обновку, желательно штатскую. Она мне пригодится и на выступлениях, да и в Польше, если на то будет воля товарища Дзержинского тоже. И, кстати, ещё в апреле губы с полком, распределяя между ответственными сотрудниками кое-какие материальные ценности, выделил мне отрез английского сукна, не то 5, не то 6 метров. Я поначалу не понял, а что мне с ним делать? собирался даже подарить кому-нибудь из девушек подчинённых, но не решился. Отдай так поползут слухи, сплетни. А ну мне надо, выяснил оперативным путём, что лучшим портным в городе Архангельске является Исаак Селамонович Губерман. Правильно, кто же шьёт лучше, нежели старый еврей. Замечу, в моём высказывании нет ни капли антисемитизма, а только голые факты. Выбрав Свободный вечер, отправился делать заказ, и уже придя в скромную квартиру, до меня дошло, что губирмана могли бы просто доставить ко мне в кабинет. Наверное, впоследствии так и начну поступать, и ничванство ради, а в силу недостатка времени. Последний раз я заказывал костюм в ателье, да, в 1980, не помню, в каком году, накануне окончания школы. Он обошёлся мне, уже не помню, во сколько именно обошёлся, что-то около 80 рублей. Но твёрдо запомнил, что мне пришлось три раза приходить на примерку, терпеть, что с тобой поступают как с бездушным болванчиком, пережить укол булавки, которую мастер воткнула совсем не туда. Пережил, а костюм мне прослужил целых 3 года. Год на первом курсе, 2 года потом висел в шкафу, ожидая моего возвращения из армии. Но там выяснилось, что он стал мал. С тех пор ни разу не шёл костюмы ни у портных, ни в ателье, а на все вопросы отвечал словами мудрой старой женщины: "Хорамин убери крытую, а одежду шитую". Говорили, что в прежние времена гурман шил исключительно первым лицам города, не ниже градоначальника или купцам первой гильдии. Брал за работу не меньше 70 рублей, а во время интервенции ему делали заказы исключительно английские генералы. И откуда они взялись в таких количествах? А теперь вынужден перебиваться заказами жон ответственных партийных и советских работников. Брал за работу продуктами, не меньше, чем полпуда муки или 2 фунта сала, ни хрена себе. Но клиентуры у него нынче не очень много. У меня нет ни муки, ни сала, а советские деньги я даже не отваживался предлагать. Впрочем, нисколько не сомневался, что удастся договориться. И, разумеется, мы договорились. Исаак Соломонович пошьёт костюм, а за работу я ему оставлю остатки материи. По моим прикидкам, из неё останется только на жилетку, но, судя по загоревшимся глазам старого портного, губерман сошьёт из этого как минимум юбку. У меня даже закролась мысль, а не продишевела ли я. Губерман сшил костюм довольно быстро, и он мне понравился. Но тут появилось очередное но, и не одно, а целый букет. Как у девушки, купившей новое платье. Платье-то купила, а к нему не хватает подходящих трусиков, а ещё и бусиков, а теперь хорошо бы новую сумочку и волосы покрасить. Костюм следует носить с рубашкой. Также потребуется галстук и туфли, а ещё головной убор. Мда, по нынешним временам это целое состояние, неподъёмное для простого начальника Губчика. А ещё приобретать придётся на чёрном рынке. Пришлось обращаться за помощью к добрым людям в лице Михаила Артёмовича Попова, и тот распорядился обеспечить начальника Губчика всем необходимым. Luis Palcoma, знаете ли, есть собственные резервы. Что ж, когда я облачился, то увиденное в зеркале мне понравилось. Непривычный, но вполне симпатичный молодой человек. Но ко всему этому абсолютно не подходила куцая бородёнка, делавшая меня похожим не то на молодого купчика, не то на бандита. Махнув рукой, вооружился опасной бритвой и убрал с лица всю поросль. Моё появление в новом обличии, дословно имидж, здесь ещё не додумались, произвело фурор. Дежурный по Губчяка поначалу не хотел впускать меня в собственный кабинет, применяя меры словесного увещевания. Но к счастью, голос остался прежним, и я так рявкнул на бедного парня, что тот побледнел, узнав, кого он только что обматерил. Прорастить этот товарищ начальник, пролепетал бедолага. Бог простит. Мрачно обронил я, открывая дверь. Как же я хотел обойтись без Владимира Семёновича. Не получилось. На ум сразу пришли строчки о том, что как ни скрывай человека разными историческими костюмами, но в душе он останется самим собой. Похоже, дежурный всё-таки взял себя в руки и поспешил рассказать остальным о преображении их начальника. Иначе чем объяснить, что в мой кабинет началось настоящее паломничество? подчинённые искали малейший повод, чтобы заглянуть, что-то сообщить или задать никому не нужный вопрос. Особенно отличились две барышни. Даже Анька Спишилова, воспользовавшись положением жены лучшего друга, засунув сквозь щель мордочку, вытаращила глаза и выдала нечто вроде: "Ух ты! И новая машинистка Людмила, принеся напечатанный отчёт по Тилицина, непременнола заметить, что Владимир Иванович сегодня выглядит очень элегантно и молодо, ну не больше, чем лет на 27. Я, как и положено воспитанному человеку, кивнул, но улыбаться не стал, делая вид, что не падок до женской лести. На самом-то деле очень падок, но говорить об этом не стоит. Тем более, что непонятно, кому барышня отвешивает комплименты, Владимиру Аксёнову или начальнику губчека товарищу Аксёнову. Впрочем, из опыта прежней жизни я хорошо знал, что пройдёт день другой, и всё встанет на свои места. Коллеги привыкнут к моему новому обличью. Принялся изучать разведданные, заодно проверяя, нет ли орфографических ошибок, отмечая найденное красным карандашом. Увы, пиш барышня иной раз вместо А печатала О, а вместо Л Р. Странный выбор ошибок, но регулярный. Надо бы примерно наказать, а то и уволить, но где я секретаршу найду? Потилицын, кроме информации о состоянии вооружённых сил Норвегии, притащил в клювике и другие интересные вещи. Например, о дебатах в Стортинге, тамошнем двухпалатном парламенте. В принципе, парламент, он и есть парламент. Будь это Стортинг или Верховная Рада. Но в период становления государственности на его заседания смотрят как на очередное шоу. Телевидения ещё нет, интернет не придумали, но даже газетные публикации передавали накал страстей, бушующих среди законодавцев. Как всегда, чем хуже обстоят дела в настоящем, тем больше героических примеров отыскивалось в прошлом, и Норвегия здесь не исключение. До открытия нефти ещё добрых 20 лет, а сейчас дела обстоят не просто плохо, а очень плохо. Несмотря на нейтралитет, половину норвежских кораблей утопили либо немцы, либо англичане. Денег нет, народ массово эмигрирует в США. В стране нынче тотальный дефицит топлива и продуктов, и даже вмешательство государства в экономику, установление твёрдых цен на жизненно важные продукты, запрет на производство и продажу алкоголя, чтобы не переводить на спирт драгоценное зерно и картофель, ситуацию не спасают. Естественно, норвежские парламентарии вспоминали своих лихих предков, когда один норманнский драккар обращал в бегство десятки вражеских кораблей, а сотня викингов, вероятно, укушившихся мухоморами, обращала в бегство многотысячную дружину англов и славян. Барон Ярлсберг уверял, что русский грумант это их Шпицберген, замахивался на бывшие немецкие колонии в Африке и требовал, чтобы норвежская армия срочно занимала русский берег реки Пасвик. Я не сразу вспомнил, где такая река. Кажется, по ней шло разграничение России и Швеции, а теперь стало быть пролегает российско-норвежская граница. Ну и ну. Не припомню, чтобы в моей истории Норвегия откусила у нас кусок территории. Но решил на всякий случай составить краткую докладную записку для совнаркома. Отчёт экс-поручика может и затеряться, а вот бумаги, исходящие от начальника губчика приграничной территории, точно рассмотрят. Ещё одной из проблем для Стуртинга стало новообразованное финское государство и его претензии на русские территории. поддерживать ли территориальные претензии бывших подданных Российской империи или не стоит. Основным девизом большинства депутатов в Стортгинге, кто выступал на оказание помощи финнам, была идея о том, что Норвегии лучше иметь соседом маленькую страну, а не великую державу. И следует на всех уровнях поддерживать финнов, играя против русских. В общем,гами голосов никто не слышал единственный здравомыслящий голос с первого и последнего посланника Норвегии в Российской империи, господина Пребенсена, заметившего, что если страна поддержит сейчас требования Финляндии, то Россия, когда приведёт себя в порядок, а она приведёт, не забудет ни хорошего, ни плохого. Поэтому лучше бы Норвегии с Россией не связываться, а заодно прекратить браконьерский вылов рыбы в русских водах и уничтожение морского зверя, обитающего на русской территории. Отчёт Потылицына походил на добротный очерк, а не на сообщение разведчика-аналитика. Пишет бывший поручик хорошо, читать интересно, но для вышестоящего начальства такой стиль не годится. Эх, придётся мне самому садиться, переписывать всё заново, опуская наиболее удачные с точки зрения художественной литературы предложения, оставляя лишь голые факты и источники информации. Немного подумав, я пришёл к выводу, что свой отчёт разведчик будет переписывать сам. В принципе, с такой работой я справлюсь за час-полтора, да мне и самому это интересно. Но если использовать экс-поручика в дальнейшем, ему следует научиться не только собирать информацию, но и уметь её подавать. А коли его за кордон отправлял Книгачев, то пусть сам Александр Васильевич и учит. Я собирался сразу позвонить дежурному, чтобы тот отыскал товарища жандарма, но раздался стук в дверь. Разрешите? В дверях стоял Никита Кузьменко. Кажется, он не сразу понял, что перед ним его собственный начальник, но в другом обличье. Никита даже заглянул на табличку, а туда ли попал? "Проходить-то, товарищ Кузьменко", радушно предложил я, решив успокоить парня, "сказал. Это я просто имидж поменял. Кого поменяли?" не понял Никита. "Тфу ты, опять ляпнул то, чего здесь не знают". точнее английское слово может и знают, но не используют в родном языке. Образ свой поменял, пояснил я. Побрился, в штатское переоделся. А ты не отвлекайся, рассказывай, что там с поляком. Поначалу Никита посматривал на меня с недоверием, но разговорившись, привык к новому облику своего начальника. И довольно связано доложил, что за товарищем-новоком, радистом со ледокола Таймыр, установлено круглосуточное наблюдение. Для чего он привлёк не только выделенных сотрудников, но и добровольцев из числа портовых грузчиков. И за 2 дня удалось установить некоторые контакты, включая знакомство моряка с диспетчером железнодорожной станции Натальей Екимовской. Заслушав фамилию, заканчивающуюся на -ой, я уже сделал стойку, но вовремя понял, что здесь, на севере, в современных Архангельской и Вологодских областях немало фамилий, имевших окончание -ий. И, и женщина-диспетчер в Архангельске никого не удивит, как и женщина-водитель трамвая. Напротив, как показывала практика, с такой работой женщина справляется лучше. «Мы вначале решили, что у Якимовской и Новака роман, но убедились, что нет. Они просто стояли и разговаривали, потом Новак ушел. Я поговорил с женщиной, но та не захотела идти на контакт. Мы не стали ее задерживать, решили посмотреть, что Якимовская предпримет дальше». «И что же?» – полюбопытствовал я. Сразу же бросилась к телефону, пыталась с кем-то связаться, но безуспешно. Я оставил наблюдение за Екимовской. Выяснил, что диспетчер пыталась связаться со службой диспетчера в порта, искала Новака, но тот скорее всего ещё ехал в порт. Всё-таки иногда отсутствие сотовых телефонов это благо. Вот у нас бы. Я решил провести встречу с Новаком, продолжал Кузьменко. Но он отказался со мной говорить, сказал, что не имеет права делиться информацией с вычека. Так да, я просто задержал его и доставил к нам. Надеюсь, вы санкционируете его задержание. Вместо ответа я вытащил из ящика стола два чистых бланка с печатями, подписал их и передвинул Никите. Заполнишь сам. Новак пусть сидит, созревает. Дай команду задержать Екимовскую. Её доставляй не к нам, а сразу в тюрьму. Скажешь директору, чтобы нашёл ей одиночную камеру. Если Новак и на самом деле шпион какой-то разведки, то диспетчер железнодорожной станции, откуда почти каждый день уходят составы с красноармейцами, источник, сопоставимый по ценности с начальником строевого отдела штаба дивизии. Якимовскую необходимо брать немедленно уже за то, что отказалась сотрудничать с ЧК. Надо только позвонить коллегам из ТрансшикАР, Ангельской железной дороги, предупредить, что ГУБЧКА проводит свою операцию. Эти парни нормальные, в отличие от своих московских коллег. Без понтов. Мы с ними сработались неплохо. Зачем обижать хороших людей?